450 Сын мой, почему не можешь удержать сознание на высоте завоеванной? Мало завоевать, надо еще, удержать занятые позиции, иначе напрасны все труды и усилия. Хороший воин на занятом рубеже стоит насмерть, то есть достигнутого не отдаст, и будет сражаться со всей силою, всеми способностями, пока рука способна держать оружие так и воины мои, воины света, всею силу и сознание удерживают на достигнутой ступени, ее уровень намного превышает обычное сознание. Давление среды прижимает огни к земле. Все всею сущностью своей восстает надержающего подниматься по ступеням света. И все же надо устоять, все же надо не только устоять и удержаться, сохранив завоеванные, но и продвигаться на следующую ступень. Потому для сотрудников моих избран символ войны. Противодействие среды есть неизбежный спутник восхождения духа. Это следствие простого закона механики. Но именно это противодействие дает теплоту и огонь. Болит расплавляется при соприкосновении с атмосферой Земли, дает огонь и свет именно благодаря движению и вызванному движением сопротивлению среды окружающей. Закон во всем одинаковы. Пень в болотной стоячей воде не дает ни огня, ни света. Лишь огни разложения, тусклые и мутные, порой можно наблюдать. Состояние варенья, победы и достижения становится обычным состоянием сознания носителя лучей утверждаемых. Это состояние поддерживает и укрепляет в нем жизнь света. Жизнь огненная микрокосма утверждается огнями явными и огни, рождающиеся, требуют особых условий для своего уявления. Одно можно сказать, бездействие не свойственно пламени. Самая природа огней требует действий, потому вождение огней сопровождается действиями явленными. Огни растут, и действия углубляются и ширятся, захватывая сферы всех трех планов для самостоятельного проявления сознания на каждом отдельности. Любим действия полноценное, то есть действие, давшее известное напряжение огней и усилившее самого огненосца. Такое действие сопровождается чувством правильной, должно выполненной задачи или работы и приносит ощущение удовлетворения внутренним состоянием центров. Не сонный застой и скука, но радостный подъем творческой огненной энергии духа. Полюбим труд напряженный. Он поможет удержаться на ступени достигнутой и, накопив энергию, двинуться дальше. Так, по крупицам, по искрам, и здесь, и там, и везде будем собирать и накоплять драгоценную огненную энергию, твердо зная, что огни проявляются, укрепляются и растут в действии. Очень характерно отметить, что известные ступени сознания сопровождаются ярым развитием творчества. Творчество — показатель рождающихся огней. Итак, для удержания завоеванной высоты напряжем и усилием качество труда. Его можно развивать и усиливать по всем направлениям и без конца. Следовательно, нет предела силы растущих огней, ни степени их напряжения. Интересно отметить то, что сильная степень спокойного напряжения огней микрокосма отразилась на почерке, придав ему особую ровность и гладкость. Так усиление кристаллических отложений огня дало следствие явное. Если рассматривать жизнь со стороны внутренней, независимо от течения внешних явлений, то скрытая работа огненной лаборатории человека становится ощутимой реальной. Ибо все происходящее вовне имеет лишь одну цель и одно назначение — пробудить и оформить огненную сущность человека. Велико назначение человека в космосе. Но не может оно начать осуществляться до тех пор, пока не проснутся в нем и начнут действовать его огненные центры, пламя рождающее. В великих трудах зарождается и оформляется огненное тело человека, носитель бессмертного духа.